Глава шестая. Незнакомец. Основанная таким образом и прославленная своей вывеской гостиница Кравполя быстро преуспевала. Кравполь не надеялся сильно разбогатеть, ему довольно было удвоить сумму в 1000 лейдоров, оставленную ему отцом, затем продать дом со всеми запасами и счастливо зажить на свободе в качестве гражданина города Бло. Краполь был падок на барыши и пришёл в полный восторг, узнав о приезде короля Людовика XIV. Он, жена его Петрино и два поварёнка тотчас принялись бить голубей, домашнюю птицу и кроликов, в минуту двор гостиницы огласился пронзительными криками и жалобными стонами. В это время у Краполя жил только один постоялец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 не вызывающий, но твёрдый. Холодные голубые глаза его так блестели, что многие взоры опускались перед ними, как более слабая шпага во время поединка. В те времена, когда люди, созданные Богом равными, так же резко разделялись благодаря предрассудкам на две касты дворян и простонародье, как они разделяются на белую и чёрную расу. В те времена, говорим мы, этого незнакомца непременно приняли бы за дворянина.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 слуги, бросившиеся в поля за цветами, скачущие курьеры, метельщики улиц, поставщики герцога, встревоженные и болтливые лавочники, стук экипажей, мелькание прикмахеров и пожей, весь этот шум и суета поразили его, не нарушив однако его бесстрастного величия, которое придаёт взгляду льва или орла такое высокомерное спокойствие посреди криков, ура, опыта охотников и зевак. Однако крики жертв, умершляемых на птичьем дворе, беготня госпожи Крополь по узкой скрипучей деревянной лестнице и метания Петрино, который еще утром курил у ворот хладнокровно, как голландец, несколько удивили и встревожили путешественника. Он уже встал и чтобы навести справки, когда дверь отворилась, незнакомец подумал, что к нему вводят нетерпеливо ожидаемого путешественника, поэтому он быстро сделал несколько шагов по направлению к двери. Но вместо человека, которого он ожидал, появился краполь. Позади трактирщика на лестнице мелькнуло хорошенькое личико госпожи Краполь. Она бросила украдкой взгляд на молодого человека и тотчас исчезла.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 Все дома будут забиты приезжими, и поэтому квартиры крайне вздорожают. Незнакомец покраснел ещё сильнее. Так скажите ваши условия, проговорил он. Мои условия скромные, сударь, потому что я ищу честных барышей и хочу уладить дело, не проявляя ни деликатности, ни грубости. Помещение, которое вы изволите занимать, очень просторно, а вы совершенно один.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 Я поступаю деликатно, но я неудачно выразился. Или, быть может, вы, будучи иностранцем, как я вижу по вашему выговору, действительно, вне знакомца не трудно было узнать англичанина по лёгкой картавости, заметной даже у тех англичан, которые наиболее чисто говорят по-французски.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 Я не знаток в бриллиантах, вскричал краполь. Поверьте, сударь, но ювелиры понимают толк в драгоценных камнях, спросите их, посоветовал незнакомец. Вер, кажется, наши счёты покончены не так ли? Да, сударь, и к большому моему сожалению Я опасаюсь, что оскорбил вас, несколько возразил незнакомец с величественным жестом. Или, может быть, вам показалось, что с благородных путешественников дерут в три дорога? Поверьте, сударь, что только необходимость. Ну, хватит об этом, говорю вам. Оставьте меня одного. Краполь низко поклонился и вышел с растерянным видом, который говорил о его добром сердце, и явных угрызений совести. Незнакомец сам затворил дверь и, оставшись один, посмотрел в пустой кошелёк, из которого он вынул шёлковый мешочек, где лежал бриллиант последнее его достояние. Он пошарил в пустых карманах, заглянул в бумажник и убедился, что больше у него ничего нет.